мифа остался один среди тишины этого уголка театра. Когда он проходил мимо фойе артистов, он заметил через раскрытые двери беспорядочность этой обширной комнаты, как будто стыдившейся при дневном свете своих пятен оборудов и подержанного вида, но как только он оставил полутемную и шумную сцену, его особенно удивили бледный свет и глубокая тишина на той площадке лестницы, которую как-то вечером он видел всю залитую ярким светом газовых рожков и дрожавшую от топота женщин, быстро сновавших вверх и вниз по всем ярусам. Чувствовалось, что теперь ложи и коридоры пусты. Вокруг него не было ни души, не слышалось ни одного звука. Через квадратные окна, приходившиеся вровень со ступенями, Бледное ноябрьское солнце бросило желтые полосы света, в которых кружились пылинки среди царствовавшего повсюду мертвого покоя. Он был рад этому покою и безмолвию, и медленно поднимался на лестницу, стараясь собраться с силами. Сердце сильно стучало в его груди, и он очень боялся, что будет вести себя как ребенок, не удержавшись от вздохов и слез. И он прислонился к стене на площадке первого этажа, уверенный, что никто не увидит его. Приложив платок к губам, он смотрел на покривившиеся ступени, на железные перила, лоснившиеся от частого прикосновения рук, на исцарапанную штукатурку стен, на всю эту унылую обстановку публичного дома резко выступающую при бледном свете после полуденного часа, когда женщины спят. Но, впрочем, дойдя до второго этажа, он должен был перешагнуть через большую рыжую кошку, которая лежала на ступеньке, свернувшись клубком. Полузакрыв глаза... Эта кошка одна стерегла дом, охваченная спячкой в спертом воздухе, пропитанным запахом духов, который женщины каждый вечер оставляли после себя.